Второе. Миропомазание. Миропомазание есть таинство, в котором новокрещенному через священнодействие Иерея или Архиерея сообщается благодать Святаго Духа, утверждающая его в христианской жизни. Мира — это елей, то есть масло, смешанная с различными душистыми веществами и освященная соборне на литургии высшими священноначальниками, как преемниками святых апостолов и носителями образа самого Христа Спасителя. Священники получают мира от епископа. После того, как новокрещенный облачен в белую сорочку и на него надет крест, священник помазует его миром возлагая его на чело, очи, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги, говоря при каждом помазывании: "Печать дара Духа Святаго". А восприемники каждый раз с благоговением заключают: "Аминь". На миро помазываемого не сходит дар Святаго Духа.